суханьем вырывая подточенные клочья земли. Они медленно порусили в заворот, как утопленники, волоча рыжоватое волосье, обреченно погружаясь на дно. На паскосине за рекою еще лежали льды, но уже приоптаившие с грязными боками, будто корова перед дойка в ожидании хозяек. От реки наносило стылостью, поддувал ветер северик, подбивал в боки, взъерошенные облака стелились под над землей,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 Пошарила взглядом по столу, чем бы угоститься. Своё-то, видно, поднадоело. Так же латка с печёной рыбою, изрядно затасканная за неделю от стола к запечку, сахарница с мелко наколотыми глысками сияющие боками, будто покрытые тёмным лаком лавошные баранки. Ежели разломить, да в чашку сунуть осколок, распухнет, как хомут, не сразу и вымешь. Постоянное вдовье выть.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 на кромсал вареные колбасы по- мужицки толстыми ломтями. старушка по деревенски церемонизь деликатно отщепнула, положила на язык завела глаза в потолок. Ульяна осьпововна нисколько не переменилась дохт какой настоящий колбасой пахнет за версту слыхать у нас в районе такой не делают одна мучка до да разной ручки.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 — Что, рыженький, не узнаёшь? — Да по что не узнаю-то, Полина Егоровна? — Узнаю. — Вот, Васенька, как меня изуделала. Прежде ты на меня глядел снизу вверх, когда примерялся. альпа забыл серешный. В горле королишки скрипнуло. Голос осел и загорчал. Глаза Окунёва заразовели мелькнула в озёночках влажная искра. — А может, лишь помстилась мне?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 «Чего это не пойму тебя, Полюшка?» — смиренно отозвалась Ульяна Осиповна. «Привольнёто, где рыжий?» «Корабли позуху не ходят. Хоть бы на два пальца, под кокору, но налей. Дороги не будет». «Не слушай ты её, Васенька!» Пробовала остановить старушку, уперла на меня взгляд, будто норовила чего-то худого остановить, и выцветшие на выкате глаза полезли из-за очков. Пустое треплет. «Полинка не пьёт, и я не потребляю».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 что очнулся человек, ежели потерялся, вошел в ум, какие страхи надо перенесть. Но вырежет Господь, и по страстям твоим батолышки тебе заново спримит. Будешь бегать на своих двоих, как на ходаленка да и пуще прежнего. А ты, баба ерестливая, с чертями дружбу водишь, лишний раз не поклонишься. Так нет, Василий Семенович? Я пожал плечами. Я не знал ни Бога, ни чертей»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 Я невольно растерялся, приняв предложение за коварный умысел. Ну и живи тогда на вокзалах. — У тебя же сын. Есть кому отказать, — напомнила Ульяна Осиповна, и голосок ее чего то обидчиво дрогнул. — Хрисаныч-то чуял, поди. — Избы-то, коли отвалил, — такой чудак. — Чужое-то почто не подарить. — Не самим ведь наживано. Хозяйка вместе со стулом придвинулась к Полине Егоровне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 Ещё подумала, неловко падёшь, головы не сохранить. Купила бочку двухсотлитровую, покатила в гору, дело привычное. И тут ни ко времени герой вспомнился. Весёлый, смеётся, морда налетая, багровая, как огнём нажгана. Такой ярый был мужичонку, кипяток. А ныне припокоился, в земельке полеживает не ворохнётся, студённый, как лёд. И тут, как назло, камень-орешник угодил под ступню, Я и окатилась, да так, Вася, неловко. Пала на спину, головой-то к реке, и бочка по моим ногам, только слышу костки хр-хр-хр. Все размечкало об отолышке, в крупу разербанила до самого устья яйца, с сгорячато вскипело и бочку закатила на коленках, а наверху-то и свернулось собачонкой. От боли свет белый замутился. Нет, не могу на сухое вспоминать.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 ждать. Конец книги. Ноябрь 2013 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Светлана Белоклокова.